Глава пятнадцатая. Не могла просто так пропасть на выходные и приготовила ужин Белову. Да, вот так захотелось. Просто жалко его стало. Будет не только спать один, но ещё и голодать. Сам-то ничего не приготовит. И после соревнований устанет. Пусть хоть Голубцов поест. Увидела входящий звонок. Настя, мы договорились, что встретимся на остановке. Галя уже отдыхала на даче, с утра уехала, не пошла на пары. Странно, но именинницы можно. — Привет, ты где? На одном дыхании выдала, опережая её. такого места точно не знаю». Весело заметила. «Жень, ты это не удивляйся!» Со вздохом протянула она. «Ну, скоро мы подъедем, через несколько минут, спускайся». «Кто мы?» Удивилась, да вообще Настя странно себя вела. Такое ощущение, что слова выдавливала под дулом пистолета. «Я и водитель». Так тихо сказала, что еле-еле услышала. Её, случайно, не в багажнике везут? «Ты наняла такси?» Спросила, прикидывая в голове, сколько там это удовольствие выйдет. «Прилично. Можно ещё на маршрутке доехать. Не совсем поздно. С ней можно и пешком два километра пройти. От остановки не страшно. Ну, почти». Какой-то странный ответ. Не удержалась от комментария. «Всё нормально?» ну, «Конечно, выходи. Почти у тебя. А ты всё ещё лясы точишь». Ладно. Отключилась и быстро рванула в коридорчик, хватая рюкзак с вешалки. Ещё раз глянула на стол, куда положила записку «Не скучай». «Не скучай. Я точно не буду». И улыбнулась. «Ему понравится. Оценит, когда будет уплетать глупцы. Выключила свет и захлопнула дверь, закрывая на ключ. Вот и всё. Развернулась и громко вскрикнула, когда почти налетела на Александра. Он стоял и, как побитый щенок, смотрел на меня, продолжая придерживать за талию. Чуть отошла назад и повела головой, так и заикой можно стать. «Ты чего пугаешь?» Буркнула, не понимая, зачем он пришёл. Хотел с тобой поговорить». «О чем? Прости, не могу, мне нужно бежать. У подруги день рождения». Гали. уверенно уточнил он. По голосу и взгляду точно могла сказать, он не сомневался в этом. «М? «Да, ты знаешь?» «Да», – сказал он и вздохнул. Тут раздался звонок, и я поспешно нажала на прием и услышала. «Я не поняла, ты где? Разучилась бегать, напомнить?» «Да я уже вышла», – попыталась оправдаться. «Если бы так было, я увидела тебя, так как смотрю сейчас на крыльцо, или ты стала прозрачная за сутки». «Блин, на сейчас!» Отключилась и выпалила парню за две секунды. «Саш, прости, не могу говорить, меня ждут». «Да, я понял. Слушай, Жень, когда все это закончится, ты со мной пойдешь в кино?» «Что закончится? Вопрос непонятный, он умеет нормально говорить?» «Ты о чем?» – спросила, желая знать, о чем он говорит. Полилась мелодия, вновь нетерпеливая Настя. Не стала ждать объяснений от Савкина, поспешила по коридору. Ещё немного, и стального явится за мной. Не хотелось, лучше я сама. Саша шёл за мной, слышала шаги и дыхание, ударила по кнопке, и лифт сразу открылся. Парень вошёл следом, успевая, так как в следующую секунду двери закрылись, и мы начали спускаться. «Ты можешь уже сказать без этих твоих секретов?» Не выдержал уже. «Жень, ты мне нравишься, и я испытываю к тебе тёплые чувства. Очень надеюсь, что ты мне дашь шанс. Вновь завёл он свою песню, которая вот совсем мне не нравилась. На этой фразе лифт открылся, и я встретилась со взглядом коменды. Как удачно. Сухрена хищно посмотрела на меня, а потом на парня. И Давида поинтересовалась. Хой, а я подумала, что ты с Никиткой разговариваешь. Добрый вечер, Нина Ивановна. Нет, вы ошиблись. Выдала и быстро вышла, не забывая попрощаться. Всего доброго. А где Никитка? Крикнула она мне в спину. На соревнованиях. Ответила и дальше пошла. Вы вы дальше живете вместе? Почему? У вас ведь ничего серьезного, да? Скажи, что так. Раздражал меня Савкин, наступая на пятки. Только начала спускаться, как почувствовала руку. Парень перехватил за локоть. Жень, подожди. С надеждой попросил. Прости, я опаздываю. Давай, как приеду, и тогда нормально поговорим. Ты спроси у Гали про видео. Она знает. Какое видео? Ты о чем? Она знает, ты спроси. Подожди, скажи нормально. Почти закричала, уже теряя терпение. Честное слово. «Как приедешь, мы поговорим, если позволишь». Самина услышала крик Настя. Она звала, обернулась и кивнула ей. Стального выглядывала из черного кроссовера. «Интересно, это чей? Кто водитель?» «Иду!» — прокричала ей и повернулась к парню. «Хорошо, я спрошу». И, «И ты мне дашь шанс?» Громко спросил Савкин, что все, кто проходили, начали оборачиваться. «И ты не верь, Белов не такой. Они все такие». «А ты мне очень нравишься. Давай встречаться!» «Что за бред?» — Заметил спортсменов с сумками. И столько много. Выползли в самый неудачный момент. «Пока!» — выдохнула и побежала к машине. Открыла заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье, недоуменно застывая, когда увидела Орлова. Это как называется? «Привет!» — спокойно выдал невыносимый мажор подруги, не взглянув на меня, но, очевидно, чувствуя ошалевший взгляд. «Привет!» Сипла проговорила, наблюдая, как водитель выворачивает руль и выезжает из территории общежития. Раздался писк, пришло сообщение, посмотрела, чтобы подтвердить свою догадку. Оно от Насти? Конечно. Она коротко и ясно написала. «Жень, я потом объясню, можешь уже закрыть рот?» Сдержала смешок и кивнула. Потом так потом. Быстрее бы оно наступило.